Глава, 17 На страничке последнего Флина Телбета кроме красивых видов и памятников, особо разжиться было нечем. Ни фотографий его самого, ни семьи или друзей. Из личных данных только место рождения. Дерак, торговый городишко в получасе езды от Силвернесса. Я немного приободрилась. Человек из наших мест. Пролистывая его посты, я надеялась найти хоть какую-то информацию или фотографию, но передо мной всплывали либо художественно снятые шотландские закаты, либо комментарии к книгам и фильмам. Похоже, хозяин странички был большим любителем Клинта Иствуда и спагетти-вестернов. Был ли он женат, разведён, вдовец, одинок или окружён толпой внуков? Судя по отсутствию каких-либо фотографий, внуками и не пахло или он просто не выставлял их на показ. В письме к Лиле, однако, упоминался сын. Я откинулась на спинку стула. Что теперь? Не могла же я написать «Привет, я наткнулась на ваше любовное письмо Лиле Крукшинг, 50-летней давности. Припоминаете?» Я сидела в задумчивости, накручивая на палец непослушный локон. «Если флинн Элбот не желал ворошить прошлое, дело его. Тогда и мне лучше оставить всё как есть». С другой стороны, печаль в глазах Лили, при взгляде на Мэривуд, её непрестанная забота о доме, всё говорила о том, что для неё история не закончена, женщина по-прежнему чего-то ждёт. Что бы ни произошло между Лили Крукшинг и Флином Телботом, ничего хорошего в такой привязанности к заброшенному дому не было. По-моему, сердце миссис Крукшинг последовало за Флином в Африку, и так с ним и осталось. Навсегда. Я вспомнила о странных приступах Лили, когда она внезапно бледнела и хваталась за грудь. Что, если она смертельно больна? Что, если это их единственный шанс ещё раз увидеться? Пальцы зависли над мышью. Стоит или не стоит? Лили вряд ли одобрит вмешательство чужого человека в свою жизнь. С другой стороны, я действительно из лучших побуждений. Я просто не могла остаться в стороне. Не дав себе больше времени на раздумья, я открыла мессенджер и принялась печатать. После нескольких попыток составить краткое, ёмкое сообщение, которое наверняка вызвало бы отклик, я остановилась на следующем. «Уважаемый мистер Телбот, прошу извинить за беспокойство. Меня зовут Леони Бакстер. Я журналистка и подруга Лили Крукшинг. Ладно, насчёт подруги я слегка преувеличила». «Случайно наткнулась на письмо, которое вы написали ей много лет назад, и подумала, что вы, возможно, захотите с ней связаться. Если так, то, пожалуйста, сообщите». После этого я напечатала адрес своей электронной почты и номер телефона. «Искренне ваша, Леони». Перечитав ещё раз письмо, я решила отбросить все сомнения. Лили слишком зациклилась на пустом доме. Так жить нельзя. Надо двигаться дальше». Причём не только ей, — подумала я, отогнав воспоминания о Майлзе. Я нажала кнопку «Отправить» и медленно выдохнула. Конечно, узная об этом Лили, она с радостью оторвала бы мне голову. Но вдруг я помогу ей избавиться от многолетнего груза на душе? Естественно, меня саму разбирало любопытство, и хотелось узнать больше о Мэривуде. Необычная история заставила трепетать все мои репортерские жилки. Следующие дни пролетели в вихре статей о красоте телефонным интервью с новым генеральным директором косметической компании. Они предлагали упаковку с переработанной бумаги. И нескольких легендарных собраний Афины, на которых та по поводу и без повода устраивала всем разносы. От Флина Телбота ни слова. Похоже, я рано обрадовалась. Либо это был кто-то другой, либо человек решил похоронить свое прошлое. Не говоря уже о том, что в письме упоминалась жена Астрид, с которой, скорее всего, тоже приходилось считаться. Что я могла сделать, если мистер Телбот не желал ворошить былое, или был слишком занят, или болен, или просто наплевал на моё сообщение? А то и вовсе приказал долго жить. Я проверила его аккаунт. Последняя фотография, ручей под малиново-золотистым рассветным небом, вывешена несколько недель назад». В дверях кабинета Афины выросла её зловещая фигура в Бордовом. Я вздрогнула. «Есть новости! Все ко мне!» «Опять!» — застонал Коул, выглянув из-за своего экрана. «Только что ведь собирались! Всё равно, что в двери вертушки застрять!» Взяв блокнот и ручку, я поплелась за остальными в сверкающие владения главного редактора богини. Племянница Афина Кэрри, уже восседала за продолговатым столом для совещаний. Мы обменялись натянутыми улыбками. Орион вошла последней. Она задержалась, чтобы на время собрания включить автоответчик. Боже, как же эти совещания отличались от наших посиделок в вестях Силвернесса. Дук обычно приносил из кондитерской булочки с глазурью, и мы поглощали их, запивая чаем — и говорили обо всём на свете, в том числе об улучшении следующих номеров газеты. Ещё мы любили шутить по поводу допущенных опечаток и несуразностей. Случались они, слава богу, нечасто, но если случались, мы просто животы надрывали со смеху. У нас, например, выходили газеты с таким заголовком, как «Мистер Фалек получает от миссис Эллисон приз за свои шары» или «С рекламой ковры R.U.S. лучшая половая подстилка». Кто бы мог подумать, что я буду так скучать по Фрэнсис с её пристрастием к лакам ядовитых оттенков и по дугу с его сухим чувством юмора и вечно мятыми галстуками. Мне, конечно, страшно повезло, что я нашла журналистскую работу. Но я тосковала по запаху моря, вальсирующего за окнами офиса. Я дала себе слово прогуляться с Харли вдоль берега и ещё разок взглянуть на нашу бывшую редакцию, прежде чем её закроют навсегда. Я совсем раскисла, как вдруг поймала на себе пристальный взгляд Афины. Быстро собравшись с мыслями, я села прямее. Начальница по очереди обвела глазами всех присутствующих. «Я собрала вас, чтобы проинформировать. Кэрри займётся расследованием за облачных цен на серию кремов, которую выпустила комедийная актриса Лулу Старк». Я напряглась. «Разве не я должна вести подобное расследование?» Несколько взглядов метнулись в мою сторону. Видимо, не одна я так думала. О том, что Кэрри родственница Афины, по-прежнему знали только Орион и я, и, насколько я поняла из пространных намёков Орион, у Кэрри не было никакого журналистского образования. Одному богу известно, сколько ещё времени удастся скрывать от всех эту жемчужину. Я кашлянула и подняла правую руку, рискнув навлечь на себя начальственный гнев. «Простите, Афина, но поскольку речь идёт о средствах по уходу за кожей, разве это не тема для бьюти-редактора?» Начальница пригвоздила меня к стулу испепеляющим взглядом. Кэрри заёрзала рядом. «Резонный вопрос, Леоне, Но поскольку речь идёт о журналистском расследовании, я думаю, ведущая роль больше подойдёт Кэрри». Она приоткрыла рот, показав устрашающий ряд зубов. Её племянница черкала что-то в блокноте, не смея поднять шоколадные ресницы. Собрание продолжалось ещё минут десять. Коул предложил выпустить очерк с подборкой лучших и, предположительно, самых дорогих ресторанов Шотландии. А бренди вкратце рассказала об идее конкурса, главным призом которого станет путёвка в СПА для читательницы с собакой. Время от времени я ловила себя на мысли, что попала в чью-то галлюцинацию. Вскоре Афина нас распустила и, выставив острые лопатки, уткнулась в экран своего компьютера. Меня душила обида. «Леоне!» Я обернулась. У входа в комнату отдыха с виноватым лицом стояла Кэрри. «Можно тебя на минутку?» Она напоминала боязливую неуклюжую школьницу. «Конечно!» Я всё ещё кипела от злости на её тётю, которая отдала ей такой важный репортаж. Однако, видя явное смущение Кэрри, я немного устыдилась собственного малодушия. Мы уселись на два неудобных футуристических стула. Я хотела извиниться. Это не моя идея. Я не просила себе историю с кремами Лулу Старк. Она тараторила без остановки, не давая слова вставить. — Это все тетя Афина, то есть Афина. Она покраснела. — Черт, я имею в виду... Она со стуком захлопнула рот. «Не бойся, я в курсе, что она твоя тетя», — успокоила я. «От Орион». Кэрри еще больше покраснела. «Я, конечно, никому не скажу, но считаю, что остальные должны быть поставлены в известность. Некрасиво скрывать такое от коллег. К тому же, если все случайно выплывет наружу, они сильно обидятся». Она в отчаянии подняла темно-зеленые глаза к рельефному потолку. «Совершенно с тобой согласна. Все эти шпионские штучки не по мне. Но тетя говорит, чтобы я сначала себя зарекомендовала, и тогда уже мы расскажем остальным». Кэрри скорчила гримасу. «Мол, так никто не обвинит ее в кумовстве, если я, конечно, докажу, что справляюсь с работой». Тяжко вздохнув и потеряв глаза, она продолжала. «А родители хотят, чтобы я стала более самостоятельной и напористой». Они поговорили с Афиной, и та решила, что лучший способ — верить мне ответственное дело. Во мне зашевелилось сочувствие. «И серии барахтайся или тони?» Кэрри подождала, пока мимо нас пройдет одна из рекламных агентов на прозрачных платформах. «Что-то вроде того. Только я, по-моему, безнадежно иду ко дну». Я бодряюще улыбнулась. «Плавали, знаем». Кэрри сцепила пальцы. Орион сказала, что на должность журналиста-аналитика претендовала ты. Это правда. Её плечи совсем исчезли где-то в кружевах блузки. «Какой кошмар!» Она закрыла лицо ладонями. «Просто ужас!» Я сделала вид, что не переживаю. Не хотелось ещё больше травмировать и без того несчастную Кэрри. И всё же было страшно обидно, о чём коллега, похоже, догадалась. «Я здесь не на месте, Леонни!» «Блад живёт и процветает. Ты же сама знаешь. Никакой я не журналист!» Она прикусила нижнюю губу. «Афина поручила это расследование мне, а я полный ноль!» Я постаралась, понимающе улыбнуться. «А чем ты занималась раньше?» Кэрри сделалась совсем пунцовой, что плохо сочеталось с её светло-каштановыми волосами. В прошлом году я получила степень по маркетингу и собиралась взять перерыв на год, прежде чем решить, что делать дальше. Она закатила глаза. Только у моих родителей и тёти на этот счёт другие планы. Бедняга. Если мама с папой Кэрри хоть немного походили на Афину, у девушки не было никаких шансов. Мне стало стыдно. Всё это время я обижалась на неё, что она меня обошла, хотя сама Кэрри даже не хотела работать репортером. — Ты мне поможешь? — неожиданно спросила она. А я уставилась в её умоляющее лицо. — Что? — Прошу тебя, помоги с делом, Лулу Старк. Я запнулась, не зная, что сказать. — Кэрри, ты уверена? Я бы помогла, но твоей тёте это вряд ли понравится. Она может подумать, что я пытаюсь тебя подсидеть или урвать себе престижный проект. Коллега яростно замотала головой. «Нет, не подумает. Я ей прямо скажу, что сама попросила тебя о помощи». Она поддалась вперёд. «Пожалуйста, Леони. Или хочешь, я не скажу Афине, что ты мне помогаешь, пока всё не будет написано и станет поздно что-то менять». Мысли как ненормальные скакали в голове. «Тема потрясающая, но если Афина решит, что я строю козни у неё за спиной, меня выгонят с работы». Тем более, что у нас с ней уже не раз случались стычки. «Выпустим материал под совместным авторством», — с нарастающим отчаянием умоляла Кэрри. «Как тебе такое? У меня чуть слюни не потекли». «При условии, что Афина согласится». Изумрудные глаза Кэрри зловеще блеснули. «Не сомневайся, согласится». Иначе все случайно узнают, как она заигрывала с мужем лучшей подруги на прошлогодней рождественской вечеринке в богине. От удивления у меня открылся рот. «Да ты что?» «А то! Мама своими глазами видела!» Она бросила на меня заговорщицкий взгляд. «Пора дать ей отпор. Хотят, чтобы я стала более напористой, так сейчас самое время». «Ты вдруг напомнила свою тетю». Кэрри приторно улыбнулась. «Уж не знаю, комплимент это или нет». Мы помолчали несколько секунд. «Ну так что, Леоне, поможешь с этой историей?» Искушение и умоляющий вид собеседницы действовали неотразимо. «Ладно, так и быть. Я, наверное, сумасшедшая». Кэрри выдохнула с явным облегчением. «Спасибо, спасибо. Я уже несколько ночей не сплю от волнений». «Теперь можешь спать спокойно», — заверила я. «Только ни слова Афине, пока не закончим статью. Договорились? И остальным тоже. Иначе мы рискуем». «Обещаю», — кивнула Кэрри. Её лицо расслабилось. «Я у тебя в долгу». Я вернулась к своему столу. Голова шла кругом. На что я только что согласилась. Я бросила виноватый взгляд в сторону кабинета Афины. Та разговаривала по телефону, стоя ко мне спиной. Она, конечно, не обрадуется, что мы с Кэрри не согласовали это с ней, но с последствиями разберёмся позже. Сев за компьютер, я принялась за статью о накладных ресницах с драгоценными камнями. Потом бросила взгляд на мобильный. Афина не разрешала пользоваться телефонами на совещаниях, поэтому они оставались лежать на столах. На экране высветилось сообщение. Я взяла мобильный и нажала на кнопку. Сообщение из Фейсбука. Facebook, «Фейсбук, проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. "Может это?" Пытаясь вдохнуть, я издала очень странный звук. "Что с тобой, Леони?" поинтересовалась Бренди, проходя мимо с травяным чаем. Я вздернула голову. "Ничего, всё в порядке." С нетерпением, глядя в телефон, я открыла мессенджер и просмотрела сообщение. «Мамочки! От него! От Флина Телбота!»